Игорь Мазарин с детства был худеньким болезненным мальчиком, сильно переживающая за него мама души не чаяла в несчастном ребенке и постоянно тряслась над ним, как над хрупкой фарфоровой вазой. Отца маленький Игорек почти не помнил, а мать, оставшись без мужчины рядом, окончательно забила на себя и посвятила свою жизнь только сыну. Все, что могла, она старалась отдавать ему, окружая его со всех сторон заботой и вниманием. Надо ли удивляться что игорёша рос избалованным капризным и самовлюбленным мальчиком при этом он был отнюдь не глупым мама заботилась о его развитии отдавала в различные кружки и секции занятия для одаренных детей и даже в школу он пошел в шести лет и не в какую-то там а в лучшую в городе одаренный очкарик легко прошел вступительный тест и в тот же год стал чемпионом города по шахматам в своем возрасте а затем Затем последовал распад СССР. Лихие девяностые, нищета, разруха. Мать Игорька осталась без работы. Большую двухкомнатную квартиру в центре пришлось продать. Хорошо еще, что приватизировать успели. И перебраться в тесную однушку на восточной окраине. Здесь, среди унылых бетонных коробок и пустырей, на грязных узких улочках и заплеванных дворах, прошло детство Игореши. Та часть его жизни, о которой он очень не любил вспоминать. В новой школе слишком умного, долговязого мальчонку не взлюбили сразу же. Дразнили, издевались, гнобили по каждому поводу. Да и без повода. Просто так, от скуки, развлечения ради. Во дворе он тоже так и не смог ни с кем толком подружиться. Да и показываться на улице лишний раз в то время было небезопасно. Время было лихое. Каждый вечер распоясавшаяся дворовая шпана заявляла о себе то там, то тут. Иногда это были мелкие хулиганские выходки а иногда что-то кровавое и жестокое, отчего маленький Игорек дрожал и испуганно озирался, даже запершись у себя в комнате. Напуганный, обозленный, по-детски обиженный на такую вселенскую несправедливость, он не знал, куда деться, кому пожаловаться. Мать, замученная на двух работах, изнуряющих до тупения, все чаще срывалась на него, не желая слушать. А больше никому на свете и не было до него дела. Отца или старших товарищей у Игоря, можно сказать, никогда и не было. Учителя в школе тоже недолюбливали чересчур умного мальчонку, который мог и в неудобное положение поставить своими вопросами. По ночам, ворочаясь в темноте на узкой неудобной кровати, глотая слезы от очередной обиды, Игорек мечтал, что вот когда-нибудь, когда придет пора, когда настанут такие времена, он им еще всем покажет, заставит их сожалеть, заставить ответить за издевательство. И тогда они поймут, что зря не ценили его, что сами виноваты. А он? Он им еще всем. В своих мечтах он был отважным и благородным, как герои тех детских книг, что он запоем читал по вечерам. Он побеждал врагов и не спровергал зло, наказывал преступников и освобождал угнетенных. И, конечно, где-то там была злотокудрая принцесса, спасенная девочка, которую он собственноручно вырывал из лап дракона и благородно возвращал домой. А потом она благодарила его так, что дух захватывал. Но наступало утро, хмурое небо за окном серило, и надо было снова тащиться по грязным улицам среди заплеванных дворов в ненавистную школу. Где его будут толкать, высмеивать, ставить подножки черкать мелом на спине, кричать «обидное прозвище». А златокудрая принцесса даже не взглянет на него с жалостью, а будет смеяться вместе со всеми. И снова жгучая обида будет отзываться с затаенной болью в груди. И, опуская глаза, он будет шептать про себя. Но погодите еще, я вам всем покажу, когда придет время. Однажды, оставшись в классе один, все ребята ушли на физру, а у него было освобождение. Он случайно задел портфель Лехи, местного бугая, самого наглого и злого своего обидчика. Это было ненарочно, он просто замечтался, размахивая руками. А портфель стоял на самом краешке парты, так что... В разбился пенал, вытекла гуашь из баночек для изо... Словом, ущерб был слишком заметным и неустранимым, чтобы его можно было как-то скрыть. Испуганный Игорек в ужасе думал, что с ним сделает Леха, когда вернется. Если уж безо всякой провинности тот регулярно избивал его, то теперь... пары подзатыльников тут явно не обойдешься. Изворотливый ум Игоря, подстегиваемый перспективой жестокой расправы, подсказал выход из ситуации. В их классе был еще один здоровяк, хулиган Рома, который тоже любил поиздеваться над слабыми но при этом не признавал власть Лехи, частенько противоречил ему, из-за чего они регулярно конфликтовали. Игорек взял его ботинок из мешка со сменной обувью и, ткнув в лужу с вытекшей гуашью, оставил на портфеле Лехи заметный отпечаток, добавив еще несколько следов в нужном направлении. Он вернул ботинок на место, а сам поспешил выскользнуть из класса. Когда шумная толпа расшалившихся школьников ворвалась в класс после физкультуры, Она промчалась с шумным гвалтом, стремясь поскорее рассесться по местам, и никто не запомнил, как же портфель лёхи очутился на полу, кто первым ворвался в класс, кто просто пробежал мимо, а кто задел его парту. наслед от Ромкиного ботинка был слишком явной уликой, и как тот не отпирался, доказывая свою невиновность, не помогло, Леха не поверил, и драка между ними вышла жаркой. В пылу битвы о несчастном Игорьке, притаившемся за партой и с ужасом ждущего, что его раскроют, никто и не вспомнил. Под вечер другой мальчишка, пробегающий мимо, в походе толкнул Игоря. Не со зла, а так мимоходом. Из привычки поиздеваться над новеньким. В ответ он подложил обидчику в карман крышку от баночки с гуашью. А потом, как бы случайно, но так, чтобы слышал Ромка, поинтересовался, чего ты у тебя руки в краске. Полезший в карман обидчик действительно испачкал пальцы в гуаше, а баночка послужила лишним доказательством. Разозленный недавней дракой Ромка не стал долго разбираться, кто его подставил а просто сполна выместил злобу на обидчике Игоря. Маленький комбинатор втайне ликовал, наблюдая со стороны за этой расправой. С тех пор он усвоил урок «Не можешь победить противника силой – победи его хитростью. Будь умнее, ловчее, изворотливее. Не можешь победить честно – прибегай к грязным приемам. Свали на другого, столкни своих противников лбами, перехитри их. Сумей подняться над ситуацией и спокойно, взирая с высоты, как эти тупые балбесы мы мутозят друг друга». Вскоре он нашел способ, как переключить травлю одноклассников на кого-то другого. И даже сам участвовал в ней вместе со всеми. Затем нашел способ подсказать Лёхе, как можно унизить Ромку на глазах у всех. Потом подсказал Ромке нечто похожее про Лёху. Расквитался еще с несколькими обидчиками. Научился манипулировать не только одноклассниками, но и учителями тоже. Ловчил, хитрил и изворачивался. Добивался своего и почти никогда не попадался. Но его по-прежнему никто не уважал. Уличная шпана по-прежнему могла в любой момент наехать, избить, унизить, отобрать все ценное и показать, кто тут главный. И даже закончивший школу, повзрослевший и многое понявший Игорь был по-прежнему никому не нужен. Он пробовал найти выход на серьезных людей, на какие-то уличные банды, бригады, ракетиров, воров. Пытался оказать свою полезность, объяснить, чего он стоит. Но там ему быстро указали на его место в пищевой цепочке и объяснили, кто он есть по их понятиям. И снова обиженный Игорь, стиснув зубы, в темноте ворочался на узкой койке, приговаривая про себя. «Ну подождите, я вам еще всем покажу!» Как-то на глаза ему попался фильм про американских байкеров. На экране главный герой лихо разъезжал на мотоцикле, творя справедливость на свой грубоватый манер. А следом за ним шли верные друзья-соратники из мотоклуба, готовые прикрыть спину в нужный момент, не предающие и не сдающие ни полиции, ни другим бантам. Загоревшейся идеей Игорь пересмотрел и прочитал все, что только смог достать на эту тему. Потом полез в интернет. Стал завсегдатаем местных мотофорумов и сайтов. Кое-как скопил денег на мотошколу. А потом... Реальность, конечно, оказалась вовсе не такой безоблачной и романтичной, как в американских фильмах. Все было куда суровее и прозаичнее. Нет, когда он заявился на Аську, байкеры встретили и приняли его достаточно дружелюбно. Сказались традиции мотобратства. Вот только вся система этого братства была выстроена так, что человек очень быстро показывал себя, проявляя свое истинное нутро. И самолюбивый и изворотливый парнишка не приобрел здесь уважение Его манера хитрить и выкручиваться, не держать слово, сваливать на других, быстро создала ему нужную репутацию. Очень скоро Игорь Мазарин получил здесь кличку Мазарини в честь канцлера интригана ловкача и манипулятора. В мотоклуб его не приняли. Да и он сам не горел желанием стать одним из стремящихся долгие годы доказывать свою полезность вышестоящим, медленно подниматься по карьерной лестнице, коробкаясь вверх в иерархии клуба. Его амбиции требовали другого. Он сам хотел быть тем, кому другие будут доказывать свою нужность и полезность, а он будет посылать их в бой и отдавать приказы, проверяя их преданность. Так начала формироваться команда отверженных, не официальной официально мототусовкой, изгнанных из нее за какие-то прегрешения и проступки. Мазарини умел подобрать ключик к каждому, найти его слабое место, зацепиться за его обиды или желание отомстить, расковырять в человеке его амбиции, тайные мечты и желания, а потом подсказать путь, указать дорогу, перенаправить эмоции человека в нужное русло. Для него это было несложно. Он умел прекрасно чувствовать человека, вызывать на откровение, задевать за живое. А поняв, что тому нужно, оставалось только пообещать, что именно он. Мазарини, даст ему возможность реализовать все то, о чем он так страстно мечтает. И человек уже сам был готов идти за ним, слушаться его, рвать глотку за него. Порой Игорь даже внутренне усмехался тому, как просто устроены люди, как легко ими манипулировать. Дай человеку то, что он хочет, или даже просто иллюзию того. Скажите, что вы движетесь в том направлении и скоро достигнете желаемого. И он весь твой. Разумеется, Игорю хватало ума брать только послушных исполнителей, а не харизматичных лидеров или каких-то умников, которые будут задаваться вопросом, а почему это-то главный? Зачем плодить конкуренцию и соперничество? Нет, только исполнители, только подчиненные, а то еще. Так Мазарини сколотил свой мотоклуб на восточной окраине. Они называли себя вольными, в противовес тем, кто был скован обычаями и традициями, не признавали байкерских правил и законов, жили по своим устанавливаемым только ими. Он отлично выбрал момент, когда заявить о себе. Северные и южные тогда погрязли в собственных распрях и противоречиях, так что не смогли противопоставить им ничего осмысленного. В другое время никто не позволил бы им создать новый клуб на чужой территории, но тогда Северным и Южным было откровенно не до того, а Восточные долгое время и не позиционировали себя как мотоклуб, так просто тусовка ребят, которые катаются вместе. Делают какие-то дела, что-то там копошаться Ну так и что с того? Поначалу их просто не воспринимали всерьез. А зря. Когда клубные байкеры наконец похватились, момент уже был упущен. Однако это не добавило любви к восточным в мототусовке и вообще в городе. Их старательно выживали отовсюду. Потребовалась вся хитрость и изворотливость Мазарини для того, чтобы его клуб не запрессовали в первый же сезон. Но он умел находить выходы. Когда ты слаб... Не иди в лобовое столкновение с противником. Избегай противостояния там, где ты слаб. Устрой схватку там, где ты силен. Отыщи у противника слабое место. Сыграй на противоречиях между союзниками. Найди того, кого можно подставить вместо себя. И пусть твои враги теряют силы во взаимном уничтожении. А ты выйдешь на сцену, когда они ослабнут в до долгом противостоянии. Эти заповеди Мазарини усвоил задолго до того, как начать свою игру в мире Южные и северные поделили город. Но всех ли устраивает такое разделение? Как насчет амбиций и желания большего? В самих клубах все довольны своим положением. Нет ли тех, кто считает себя несправедливо обойденным и задвинутым на вторые роли? Если нельзя их столкнуть между собой, то нет ли третьей силы, способной сокрушить оба клуба разом? Ну или хотя бы поодиночке? Байкеры не пускают наркоту в город. Кавказцы этим сильно недовольны. Они теряют огромный рынок сбыта, Они теряют уважение из-за того, что не могут справиться с какими-то байкерами. А если дать им шанс все изменить? Что готовы предложить кавказцы тому, кто подарит им этот город? Конечно, большинство байкеров будет против наркоты в городе. Да и кавказцев они недолюбливают. Слишком уж у них репутация не та. Но зачем об этом знать большинству? Вполне хватит и нескольких толковых и преданных ему лично ребят. Надо только подсказать им их выгоду, направить на нужный путь. Вот, например, тот же Мажор, сильно обиженный на байкеров. У него есть и деньги, и связи, и парочка друзей-культуристов из качалки, куда он ходит. Можно устранить самого умного из байкеров, а уж с остальными дуболомами не составит труда справиться. Спровоцировать их на ответные действия, подтолкнуть в нужном направлении и просчитать на пару ходов вперед. Это у Мазарини получалось прекрасно. Недаром он был одним из лучших шахматистов в городе. И сейчас он был близок к тому, чтобы заключить последнюю сделку, блистательно завершив эту партию. Черт, никто даже не в силах оценить его титанический труд, не поймет и не узнает, чего стоило ему все это. Сколько нервов и сил, сколько времени и напряженного планирования, сколько тонких интриг и сложных переговоров. Но ничего, когда-нибудь он напишет мемуары обо всем об этом, а пока надо завершить начатое провести еще одну последнюю и самую важную вербовку изящным движением запустить тот маленький камушек который столкнет вниз всю лавину и тогда целый город будет в его распоряжении его клуб будет самым главным только ему будут подчиняться все байкеры на него замкнутся все финансовые потоки да и кавказцы станут послушными партнерами по бизнесу а не злобными конкурентами уей превращать врагов в друзей уме сделать добро и зла его больше его делать нещего Эх, все-таки жаль, что некому даже оценить его грандиозный замысел.